Глава пятая. Значок Я-К-Ф. Мегре рано лег спать, а инспектор Люкас, получив от него инструкции, отправился в Мо, Париж и Мулен. Когда комиссар уходил из кафе, там оставалось трое посетителей, два речника и жена одного из них. Она зашла сюда за мужем и, сидя в углу, вязала. Погода была гнетущая, дышалось тяжело, какая-то баржа пришвартовалась ветром в двух от южного креста, на котором светились все иллюминаторы. Едва комиссар уснул, кто-то забарабанил в дверь диким голосом закричал «Комиссар! Комиссар! Быстрее!» Мегре кинулся открывать дверь и увидел на пороге дочь хозяина кафе. Она бросилась к нему. «Быстрее, комиссар, быстрее! Ох, нет, не уходите, я боюсь остаться одна!» Мегре никогда не обращал на нее особого внимания, но считал ее девушкой крепкой, здоровой, уравновешенной. Освободившись от нее, она буквально повисла на нем, он подошел к окну и открыл его. Было уже, вероятно, часов шесть утра, едва-едва светало. В ста метрах от южного креста по направлению к каменному мосту в Эперне, несколько мужчин пытались с помощью тяжелого багра поймать что-то плывущее по воде. А один из речников, отвязав свой ялик, стал грести кормовым веслом. На мегре была изумятая пижама. Он набросил на плечи палащ, отыскал ботинки и натянул их на боссу ногу. Это он... — А не его, вы знаете, — невнятно твердила девушка. Комиссар рывком высвободился из ее рук, спустился с лестницы и вышел из дома в ту минуту, когда к группе столпившихся людей подошла женщина с маленьким ребенком на руках. В не присутствовал при обнаружении тела Мэри Лэмпсон. Однако новая находка оказалась пострашней уже в силу того, что это было... Повторное преступление. Над каналом навис почти мистический ужас. Мужчины суетились. Хозяин кафе «Флотское» он первый заметил на воде всплывшее человеческое тело, руководил их действиями. Труп дважды удалось зацепить багром, но каждый раз крюк соскакивал, и тело, вместо того, чтобы вынырнуть, уходило на несколько сантиметров в воду. Магре узнал темный костюм Вилли. Лица не было видно, более тяжелая голова все время опускалась вниз. Наконец человек в ялике задел утопленника бортом, схватил рукой за грудь, приподнял, осталось втащить его в лодку. Человек оказался не из брезгливых. Он одну за другой поднял ноги пострадавшего, бросил причальный конец на берег, тыльной рукой утер мокрое лицо. В это мгновение Мегра увидел заспанное лицо Владимира, появившегося из люка яхты. он протер глаза и исчез. — Ничего не трогать! Речник запротестовал, мол, его Шурин в Эльзасе ожил, проведя в воде чуть ли не три часа. Хозяин кафе указал ему на горло мертвеца. Все было ясно. Два черных следа пальцев, как и на шее Мэри Лэмпсон. Эта трагедия особенно взволновала всех. Глаза в Вилле были широко раскрыты. В правой руке он сжимал пучок тростника. Мегре почувствовал вдруг, что за ним кто-то стоит. Он обернулся и увидел полковника. Тот был в пижаме, поверх которой накинул шелковый халат и в голубых кожаных шлепанцах. Седые волосы его были растрепаны, лицо опухшее, Он странно выглядел в своем наряде здесь, среди мусора и грязи, среди речников в сабо и грубой суконной одежде, тем более, что от него исходил легкий запах одеколона. — Это Вилли! — выдавил он хриплым голосом. Фаром произнес несколько слов по-английски слишком быстро, чтобы Магаре мог понять их. Наклонился и коснулся рукой лица молодого человека. Девушка, разбудившая комиссара, рыдала. К ней подбежал смотритель шлюза. — Позвоните в полицию, парне. Врача, пожалуйста. Из каюты вышла на Гретти в неряшливом виде, босиком. Она не решалась идти спалбы и звала полковника. — Волтер! Волтер! Позади... Стояли незаметно подошедшие машинист узкоколейки, землекопы, какой-то крестьянин, его корова шла без присмотра по бечевнику. Труп надо перенести в кафе. Факт смерти молодого человека не вызывал сомнения. Пока вытаскивали тело, элегантный костюм на нем превратился в лохмотья. Полковник медленно шел следом. Его халат, голубые шляпанцы, багровое лицо, взлохмаченные ветром волосы придавали ему несуразный и в то же время торжественный вид. Когда труп поднесли к дверям кафе, девушка снова зарыдала во весь голос и бросилась в кухню. Хозяин кафе орал в телефонную трубку. — Да нет, мадемуазель, полицию, полицию, быстрее, не разъединяйте! алло алло Мегрэ не позволил войти в кафе толпе зевак, но речники, обнаружившие труп и выловившие его, вышли и сели за столик, где еще со вчерашнего дня стояли стаканы и пустые бутылки. Урчала печка, посреди помещения валялась метла.